На каждое Рождество, после того, как у нас родился первенец, мы с Кнутом всегда наряжали елку вместе. Притихшие мы были поглощены этим занятием. Куда повесить этого марципанового поросенка? Как ты считаешь, не повесит ли суда этого Ниссе? Ниссе — персонаж норвежского фольклора, гном, родственник русских домовых и овинников». Ниссе помогает людям на хуторе ухаживать за домашними животными и особенно любит лошадей. Ниссе очень часто заплетают гриву лошадей в косички, отличая таким образом своих любимцев. И горе тому хозяину, кто расплетет такую косичку или и вовсе отрежет ее. Отличительным знаком Ниссе является красная шапочка на голове и тот факт, что у них по четыре пальца на руке, а ладошка мохнатая. Лучшей наградой для Ниса является каша, сваренная на сливках, которую в усадьбу в старые времена непременно оставляли в хлеву в рождественской сочельник. Мы вместе покупали все подарки. Конечно же, их всегда было много, и это было почти изменой тому Рождеству, которое оставалось в памяти бедного мальчика. Но щедрость кнута всякий раз перевешивала. Он никого не забывал а кроме того заставлял меня составлять список всех, кого надо поздравить. Теперь я могу всех и не упомнить. Оба оконных стекла перед моими глазами словно из ярко-синей эмали с большими и маленькими серебряными перегородками. Очень красиво здесь это рождественское украшение Господа. Так вот, о щедрости, об умении радоваться чужой радости. Однажды он сказал... Я положу для него чек в конверт и ничего ему не скажу. Чек будет на пять тысяч. И я охотно бы дал тысячу, чтобы посмотреть на выражение его лица». Он добродушно улыбался. Речь шла о приятеле, который нуждался. Он получил чек, а кнут порадовался его благодарности. Вообще ему притило проявление благодарности со стороны других. Единственное, что он мог принять, так это пожатие детской руки. Иногда он был занят маленьким мальчиком или девочкой и оставлял работу, чтобы сочинить стихи к их дню рождения. Вроде поздравительного стихотворения про куклу и кошелек, написанного к дню рождения Сесилии. В новогоднюю ночь в 12 часов можно было плавить свинец, чтобы узнать, что принесет нам наступающий год. Если, конечно, искусен в этом волшебстве. Вальборг умела это. Она ведь была с севера, почти из Финмарка. Мы хитростью раздобыли себе свинец. Каждое утро грузовик с заключенными отправлялся в тромея. Они убирались в немецком лагере. Там они могли отыскать разное. И они привезли нам все, что требовалось для дела. В новогоднюю ночь мы занялись отливкой. Погасили свет. Вальберг стоял на коленях перед открытой печкой, где пылал огонь. И в ведро с водой избегал блестящий жидкий свинец. Там он застывал, образуя собой неведомые фигуры. Мы сгрудились вокруг нее. «Все переменится», — поясняет Вальберг. «Мой кусочек свинца застыл в виде прекрасных кустов и цветов. Значит, к весне я снова обрету свой сад». Глава одиннадцатая. Новый год. Мне передали, что Кнут постоянно находится в клинике. Во время нашей последней встречи он сетовал на то, как мучительно давать письменные ответы на вопросы профессора. Он пренебрежительно отзывался о его науке, жаловался на скудный свет одинокой лампочки под потолком, на то, что его окружают шпионы, как он полагал, следящие за каждым его шагом. Но прежде всего его гнев был вызван мною, моим присутствием в этом месте и тем, что я заодно с его врагами. Никто, вероятно, не знал, что в эти трудные времена он ежедневно писал тайком кое-что, помимо письменных заданий. Он делал наброски к своей книге по заросшим тропинкам, называя ее дневником. Один молодой датский писатель послал ему свою первую книгу. Кнут опасался, что записи могут быть конфискованы, и потому нашпиговал ими эту маленькую книжицу. Повсюду, где только оставалось место, Кнут мелкими прыгающими буквами записывал главное. После четырех месяцев в клинике он был снова переведен в дом для престарелых в Ланвике. В газете я прочла о результатах ежедневных экзаменовок и экспериментов с моим старым мужем, а также о своих собственных показаниях, но так ничего и не поняла. Я ожидал чего-то особенного, думала, что именно из-за них, этих показаний, они так углубились в изучении психологии Кнута. Все это были вопросы для обычных, средних людей. А как же для талантливых? Я могла предположить, что еще не напечатано опросника, который подходил бы для Кнута. Но таковой имелся, самый объемный опросник пригодился именно для него. Мне казалось это странным. Потом и многие другие думали так же. Но это было потом.